Глава 29. Утром все проснулись в пещере тролля. В повалку, на шкурах. Алла Николаевна свернулась в клубочек у стены, обнимая подушку. За ее спиной вытянулась во весь рост госпожа Фиркин, предварительно выстроив бастион из плотных кожаных валиков. В ногах у мастера дремал кот, Под головой оказался неудобный жилистый Дариус, а где-то у огня похрапывал тролль. Яннар и Ирма спрятались в углу, и, кажется, они не только спали этой ночью. А драконы? Драконы обнаружились на диванах, каждый на своем, величественно раскинув толстые меховые покрывалы. Медленно поднявшись, Алла Николаевна оглядела комнату и на цыпочках двинулась к двери. Кот муркнул, повернулся на другой бок и продолжил дрыхнуть. Студент обнял свою подушку, а костелянша поднялась, не открывая глаз, натянула личину и двинулась следом. «Я отвечаю за вашу безопасность», — ответила она на удивленный взгляд женщины. В молчании они дошли до библиотеки, и уже на пороге госпожа Фиркин спросила, «Вы действительно собрались в путешествие?» «Действительно», — Алла Николаевна бодрилась, но в висках уже стучали молоточки. «Значит, я еду с вами, как телохранитель. Обсудим это позже», — увильнула от обсуждения щекотливой темы мастер и прикрыла за собой тяжелую дверь. Даже похмелье не помешало ей сообразить, что за ней приклеится не только телохранительница. «Значит, значит, нужно кое-что предпринять». Следующая декада в Академии была посвящена зачетам и экзаменам. Библиотека ломилась от студентов и преподавателей. Первые пытались наверстать все, что прогуляли в семестре. Вторые, прослышав, что мастер уходит в отпуск, стремились набрать литературы для работы в празднике. Духи метались от шкафов к столам, то и дело мигала сигналка на входе, а порой... Али Николаевне приходилось открывать двери и зачитывать по списку книги, которым полагалось незамедлительно вернуться в библиотеку. Случалось, что на особенно весомом томе пребывал и временный хозяин, растерянный и помятый. Безпорядка в своих делах мастер-библиотекарь не терпела. Брал книгу из спецфонда на две недели, изволь продлить или вернуть в срок. Впрочем, такая строгость вызывала уважение. И читатели даже не ворчали, являясь с толстыми томами подмышкой. Несмотря на суету их опыты, Алла Николаевна нашла время осуществить задуманное. Однажды выловила в читальном зале Ирму и Янары, сделав небогатым любящим приключения студентам предложение, от которого те не смогли отказаться. Задумка требовала кое-какого реквизита, так что на следующий день они вместе посетили несколько магазинов – А потом Яннар провозился некоторое время в мастерской, объясняя всем, что готовит подарок невесте. Экзамены были благополучно сданы, студенты тонкими ручейками разъезжались по домам. Здесь, как и на земле, зимние праздники считались тихими, семейными и традиционно длинными. Ректор подписывал разрешение на отъезд пачками, но для Алы Николаевны сделал исключение – потребовал взамен – воспользоваться гостеприимством его столичного дома. Немного поворчав, мастер согласилась. Ежедневная суета у ворот стала привычной, поэтому никто не обратил внимания на скромную студентку в потертом сером плащике, севшую в самую дешевую пролетку. Девушку провожал рыжий студент, с трудом погрузивший в экипаж потрепанный чемодан в тканевом чехле. Путешественница нервно поправила сумку-торбу и дрожащим голосом попросила возницу. «На станцию дирижансов!» Тот молча взмахнул кнутом, поторапливая тощих лошадей и не обращая внимания на Яннара, смотрящего вслед. Следующим утром в дорогу отправлялась мастер-библиотекарь. Ее сопровождали все. Закутанная в нарядный плащ Алла Николаевна вышла из библиотечного коридора быстро пересекла холл и, не желая ни с кем разговаривать, села в предоставленную ректором карету, поданную к самому крыльцу. Дракон стоял у каменного собрата и с тоской смотрел, как Дариус и Яннар крепят багаж к задку кареты. Лорд Рангар убедил Аллу Николаевну воспользоваться его любезностью и отправиться в столицу проверенной каретой, его личной. На въезде в город ее должны были встретить, доставить в его особняк, предоставить лучшие гостевые покои, даму-компаненку и профессора, знатока столичной архитектуры и искусства. Две недели походов по музеям, прогулок в парках, посещения театров и публичных представлений должны были, по мнению дракона, вернуть мастеру жизнерадостность и обратить ее внимание На одного приятного скального дракона. Жаль, он сам не сможет сейчас отлучиться из академии, зато обязательно прибудет в столицу ко времени королевского бала и пригласит гостю во дворец отпраздновать перелом года. Ректор искренне надеялся, что его ухаживание уменьшаются успехом, и только бы Аррел не вмешался у этой хитрой седой морды. Тоже найдется причина побывать в столице и на балу». Пока ректор провожал взглядом мастера-библиотекаря, из центрального здания вышла чем-то страшно недовольная госпожа Фиркин. «Господин ректор!» – произнесла она ледяным, но вежливым тоном. «Я считаю опасным отправлять мастера в путешествие одну. Я не мог отказать, пока я насклонил голову дракон и тут же подмигнул телохранительнице». Однако у меня случайно завалялся лист с маршрутом следования мастера и дорожная бирка. Вы сможете догнать ее уже на следующей смене лошадей, если поторопитесь». Костелянша сделала почтительнейший реверанс, подхватила свиток, медный значок со словами оплачено и вихрем понеслась в сторону конюшни. Чем дальше от телохранителя оказывался подопечный, связанный контрактом, тем хуже охранник себя чувствовал. Между тем Алла Николаевна наслаждалась поездкой. Их маленькая хитрость удалась. Плащ, взятый взаймы у Ирмы, и помощь Яннара позволили мастеру покинуть академию инкогнито. Легчайшая личина, немного меняющая черты лица, несколько местных платьев строгого фасона, и вот уже в дележансе едет некая госпожа Таркин. не то гувернантка, не то небогатая родственница-компаньонка. Ирме предстояла задачка посложнее. Иллюзию на ней могли заметить, поэтому пришлось помудрить с каблуками и подкладками под одежду, чтобы худенькая студентка сошла за более высокую и плотную Аллу Николаевну. А потом еще потребовалось купить плащ с самым глубоким капюшоном, чтобы никто не заметил подмены. Яннар должен был догнать возлюбленную на первой же смене лошадей, чтобы вместе с ней провести каникулы в столице. Сама мастер-библиотекарь не собиралась терять время в столичной праздничной толпе. Она решила поехать в небольшой город Сарисию, в котором располагалась местная академия художеств. Там в период праздников устраивали бесплатные выставки, спектакли, всевозможные конкурсы и показы мод. Размах был поменьше – чем в столице, ведь тут демонстрировались в основном студенческие работы. Зато сам городок был отличным местом для отдыха, славясь, помимо прочего, академической библиотекой и музеем минералогии. Совмещая приятное с полезным, Алла Николаевна планировала познакомиться с работой старинно местной библиотеки, закупить интересные и полезные дополнения для залов, а также немного развеяться и посмотреть мир. Однако реальность оказалась к ней строга. Скромно одетую даму на станции дилижанцев просто не замечали. Многочисленные служащие, сияя закрепленными на плечах магическими фонариками, метались между станцией и многочисленными экипажами, перенося багаж, доставляя горячие напитки, грелки, пледы и закуски. Попытавшись догнать сначала одного мужчину в зеленой форме, потом другого, Алла Николаевна топнула ногой, Открыла свой чемодан, достала алый плащ на дивной сливовой подкладке, который позволила себе купить к зиме, накинула на плечи и громко вопросила, ни к кому не обращаясь. «Господа, мне нужен дилижанс в Сарисию. Немедля!» И показала билет с золотой кромкой, купленный Енаром по ее просьбе. Ее, естественно, сразу заметили, подошли Вежливо проводили, помогли сесть в уютный экипаж, полностью набитый изнутри тканью по толстому слою чесанной шерсти. Слабая замена подушкам безопасности. Ну, хоть что-то. Грелка в ноги, пушистый плед, фляга с напитком, укутанная в плотный фетровый чехол и вежливое пожелание «Доброго пути, леди!» Щелчок двери и мягкое покачивание экипажа. «Получилось!» Женщина откинулась на спинку диванчика и блаженно вытянула ноги. Теперь она понимала, почему Ирма так испуганно таращила глаза, когда она предложила им с Янаром эту авантюру. Ничего, молодоженам понравится столица. Передадут письмо ректору, если тот вздумает проверить, как отдыхают его гостья, и проведут незабываемый медовый месяц с функцией Все включено. Не будет же дракон выгонять гостей, а она. Немного погуляют без косых взглядов и поводков. Мужчины успокоятся, найдут себе новые причины поиграть мускулами, а она она будет просто радоваться новой жизни. Хватит с нее сердечных переживаний, оставленных в прошлом. Библиотека, работа – все это прекрасно. Но лишь недавно Алла Николаевна начала ощущать то, о чем говорил ей лекарь. Внутренние органы тоже обновились – Запели гормоны. Цикл сначала запрыгал, приноравливаясь к новым условиям. Даже помучил слегка прыщами и капризами в еде. А потом она ощутила себя юной, легкой, веселой, смешливой даже. Хотелось смеяться над неловким мальчиком-драконом, шутить с арролом, показать язык ночному королю, а с троллем выпить не самогона, а шампанского». и устроить ночные танцы где-нибудь на крыше. Перед ней лежал весь мир. Новый, странный, удивительный. Мир, в котором ее не знали, а значит, ничего не ждали от нее. Так что можно было не опасаться, что не оправдаешь чьих-то ожиданий, а жить в свое удовольствие. Академия дала ей знания, защиту и деньги. Но все остальное в эти 14 дней — будет зависеть только от нее.